Глава 4. Лавка была маленькой. Стоило только нам войти, как вместе с закрывшейся дверью словно исчез шумный мир за порогом. Здесь пахло металлом, оружейной смазкой и сандалом. Слышен треск, словно горит огонь, но самого пламени нигде не видно. Я замерла, будто не знаю, куда пойти в первую очередь. Нам троим тут тесно, однако в душе какие-то странные тепло и покой. Будто я долго шла и, наконец-то, оказалась в хорошем, правильном месте. Именно там, куда должна была прийти давно. За спиной шумно выдохнула Мисаки. Я медленно двинулась вдоль выставленных на продажу клинков. Смотришь, глаз отвести не можешь. Есть в оружии нечто чарующее. Пусть я далеко не все могу назвать так, как здесь принято. Не совсем здесь разберусь, но все равно ничего не отталкивает. А еще хочется прикоснуться к рукояти, обвести пальцами гарду, скользнуть по лезвию. Я сделала рваный выдох. Так, уже какие-то неуместно эротические мысли пошли. Все равно тут все стоит столько, что даже если мы втроем сложимся, хватит только на часть клинка. Поэтому, Аска, посмотри и подбери слюни. Харука и Мисаки не проронили ни звука. Оно и понятно, само место какое-то особенное. Здесь не хочется болтать. Здесь хочется чувствовать, смотреть, слушать. И пусть мечи сами ничего не расскажут. Глупо на это надеяться. Все равно есть ощущение, что я права. Не удивлюсь, если владелец, мастер клинков, шепнула Мисаки, зачарованно глядя на ближайшую катану. Вы совершенно правы. Прошелестел чей-то голос. Не голос, а будто песок. Только не тот, что пересыпается в стеклянных часах. А тот, что на берегу далекого моря У западного берега края гроз Мы резко обернулись За прилавком, опираясь спиной на стену Стоял худой мужчина Смуглая кожа, гладкие волосы Коричневая лента на лбу Сеть морщин возле века рта Крючковатый нос Глаза черные, что бездна за спиной плитунье. На нем обтрепавшаяся серая кофта Широкие штаны и черный фартук Руки сложены на груди «Даже на таком расстоянии я вижу, что они покрыты шрамами». «Что случилось с этим человеком?» «Участвовал в боях?» «Несчастный случай на производстве?» «Проблемы с реку? «Вряд ли я это когда-то узнаю». Повинуясь какому-то странному порыву, я сложила ладони лодочкой и поклонилась ему. Харука и Мисаки замешкались на несколько секунд и повторили мои действия. Мужчина чуть склонился в ответ ровно так, как обязывала вежливость. Он оценил наше почтение и показал, что не оставил без внимания. «Мастер надару к вашим услугам!» – произнес он с едва слышной хрипотцой. «Ваше оружие – это нечто невероятное!» – срывающимся от восторга голосом произнесла Мисаки. Слева на сундуке что-то блеснуло. Я отвлеклась от разговора, пытаясь разглядеть предмет. Кинжал с прямым коротким лезвием не более семи сантиметров. Удобно носить в широком поясе обе, никто и не разглядит. Необычная рукоять притягивает внимание. То ли свет так падает, то ли мастер так сделал. Но кажется, что она плывет, изгибается, будто живая. Так и просится в руки, взгляд просто невозможно отвести. Дышать вдруг стало невозможно, перед глазами начало темнеть. Такие кайкены используют для самозащиты. Сквозь тьму донесся голос мастера Надару, странным образом походящий на голос притуньи. Кайкен дарили невесте, чтобы ее судьба была счастливой. А еще, чтобы могла умереть, спасаясь от бесчестия. Потому что именно Кайкенам себе перерезают горло в ритуальном самоубийстве Аска. По телу пробежала дрожь, тьма рассеялась. Рукоять от моих пальцев отделяли несколько миллиметров. И только сейчас я поняла, что она сделана в виде кобры. Вот раскрытый капюшон, вот клыки, вот глаза хищника. Приглянулся? Мягко спросил мастер Надар, неожиданно оказавшись возле меня. Да, коротко ответила я. Наверное, тут надо бы что-то более витиеватое сказать. Но все красноречие куда-то подевалось. Я, не отрываясь, смотрела в серебристые глаза металлической кобры. Возьмите. Неожиданно предложил Надару. «А? Возьмите кайкен в руки!» Терпеливо разъяснил он. «Он вас явно зовет!» Стоило отказаться. Стоило сказать, что у меня нет денег, чтобы его купить. Брать в руки оружие, которое не сможешь оставить себе. Безумие. Но пальцы сами сомкнулись вокруг рукояти. Ладонь обожгло, воздух вышибло из груди. Я охнула, но сжала пальцы крепче. Жар от Кайкена расплавлял кожу, пробирался под нее, вливался прямо в кровь и на бешеной скорости несся вместе с ней по телу. Я повернула клинок, по лезвию пробежала вспышка, полыхнула так, что пришлось зажмуриться. Позади охнули девчонки. Я, как завороженная, смотрела на Кайкен. «Сколько он стоит?» — спросила не своим голосом. «А сколько у вас есть?» Я нахмурилась, мотнула головой. Плевать, сам спросил. Двадцать ше. По рукам. Я позабыла, как дышать. Только недоуменно воззрелась на мастера Надару. Кажется, у меня что-то со слухом. Что? Вы согласны? Мисаки и Харука замерли каменными изваяниями. Кажется, они тоже не верили услышанному. Нет, ну серьезно, разве такое бывает? Этот кайкен у меня долго. Невозмутимо произнес Надару. Это вещи из тех, что ждет своего хозяина или хозяйку. Вот, дождался. Поэтому вы не ослышались. Я продам вам его за двадцать шесть». Я потянулась за деньгами к висящему на поясе матерчатому мешочку с монетами. Одной рукой. Потому что вторая по-прежнему сжимала кинжал. Выпустить его выше моих сил. Сгребла ше и отдала мастеру на дару. Харука, кажется, хотела что-то сказать, но не стала. Словно что-то не давало ей покоя, но спросить не решилась. Мисаки и вовсе молчала, чуть хмурясь и глядя то на него, то на меня. «Спасибо!» — наконец-то произнесла я плохо слушающимся голосом. И поклонилась. На этот раз низко. к мастера, потом короткий выдох. «Этот Кайкен долго ждал тебя, ученица. Носи его с честью!» Я снова поклонилась. Никаких толковых слов в голову не шло. Да и не обучали нас красноречию. Уж лучше одним жестом показать свое отношение, чем сплести целое кружево слов. Кто-то позвал его из подсобки и на дару оставил нас в лавке. Я посмотрела в глаза кобры. На мгновение показалось, что в них отразилось мое лицо. Сурово сведенные брови, сжатые губы, растрепанные волосы, обогренная кровью щека. Сердце пропустило удар. Еще миг, и ничего нет. Я встряхнула волосами, откинула челку, спрятала кайкен за поясом. «Идем», — сказала тихо и твердо, быстрыми шагами покидая лавку. «Больше нам тут делать нечего». И только оказавшись на улице, будто сбросила наваждение. Прохладный осенний воздух освежает голову на раз. Я обернулась и, чуть нахмурившись, посмотрела на лавку. «Что это было?» – задумчиво спросила Мисаки. «Кажется, у Аски дар торговаться только при помощи взгляда», – заметила Харука. «Очень смешно», – буркнула я. Хотя вопрос был задан верно. Мозг отказывался понимать, что это сейчас такое произошло. Я прекрасно понимала, что Кайкен не может стоить двадцать ше. Что оружие выбирает своего человека, конечно, слышала. «Но вот…» – вот столкнулась первый раз. Так вся информация базировалась на прочитанном в книгах. Возможно, тут это обычное дело, но... Тогда бы про это говорили на каждом углу. Кобра. Слова Мии. Откуда мелкая про это знала? Вряд ли могла договориться с Надару. Сомневаюсь, что ее кто-то вывозил из школы Годзен. А дойти самостоятельно? Да нет, для ребенка пяти лет это нереально. Все же рядом лес, да и расстояние какое. Нет, точно нет. «Покажи, а?» – вдруг попросила Харука. Я собралась, было достать кайкен, но что-то не дало этого сделать. Чуть нахмурилась. «Потом. У нас в комнате». Харука чуть приподняла бровь, но спорить не стала. Кажется, девчонки уже тоже привыкали. Если Аски что-то стукнуло в голову, то ничем не перешибешь. «Хочу Акаси с корицей и кунжутом», – возвестила Мисаки. «С вами сыт не будешь». «Не боишься потом сама стать, как Акаси?» – подколола ее Харука. «Тогда после школы я пойду в сумоистки». Я хмыкнула. «Акаси – сладость из рисового теста, куда кладут самые разные начинки. Наверное, можно целые сутки пробовать, но так и не понадкусывать все варианты. Тем не менее, стать рисовым колобком Мисаки не грозит. Слишком много надо Акаси». Но подруга настроена решительно, поэтому шагает к рядам со сладостями так быстро, что приходится догонять. Здесь царят непередаваемые запахи. Хочется попробовать все и сразу, но мой кошелек уже пуст. Поэтому только остается, что стоять за спинами девчонок, которые звонко смеются и набирают сладости. Ничего, сладости – это вредно. У меня, конечно, молодой растущий организм, но в школе Годзен нормально кормят. Поэтому не оголодаю. К тому же через время надо отыскать столовую у горы. А если там нужно будет платить своими деньгами?» Возникла мысль, и мне стало немного не по себе. Этот момент я, кажется, не учла. И тут ко мне повернулась Харука и сунула в руки сверток. «На, это твои Акаси с курагой», сказала она. «А эти с шоколадом», радостно сообщила Мисаки, радостно впихивая второй сверток. Я смотрела на них, хлопая ресницами, и не в силах что-то сказать. «Это мне?» «Вы чего?» Наконец-то удалось произнести. Мисаки и Харука озадаченно переглянулись. «Аска, ты же любишь!» Осторожно произнесла Мисаки. «Я люблю!» Аска, которая была до меня, это любила. Но меня поразило не это. Они не спрашивали, не предлагали, просто сделали. Не ожидали чего-то взамен. но потратили деньги, потому что все свои я отдала за кайкен. Эй, Харука коснулась моего плеча. Ты чего? Все. Мой голос предательски охрип, но я взяла себя в руки. Все хорошо. Спасибо. Из глаз обеих не уходило удивление. С неба неожиданно закапал дождь. Торговцы шустро начали искать навесы, прятать свой товар от воды. Идем к столовой. Мисаки схватила меня за руку и бодро потащила в сторону домов. Людей неожиданно стало слишком много, пришлось проталкиваться. Но Мисаки отлично знала, куда идет, а Харука не давала мне отстать. И возле деревянного дома с красной вывеской у горы мы оказались очень быстро. Мы нырнули внутрь, и первое, что я сделала, врезалась носом в чью-то грудь. Свертки едва не вылетели на пол, но удалось их перехватить. «Я знал, что ты скучаешь по мне, но что прям вот так не подозревал». Меня обхватили сильные руки. Подняв голову, я встретилась с карими глазами Хидео, его губы улыбались. За спиной на улице громыхнуло, и молния распорола небо, осветив каждый уголок столовой без посетителей.